Глава одиннадцатая Вернувшись на княжий двор, Торлиев послал орлица к Херстену топору. Тот подтвердил, вятичи уехали на заре, как только отворили городские ворота. Парня и длинную девку увезли. Вид имели взволнованный, встревоженный, но довольный. Торопились, но расплатились как положено. Выслушав эти вести, Торлиев ощутил облегчение. Тлело опасение, что равдан может его обмануть, сбить со следа, а сам упрятал дединку куда-нибудь против воли. Но радость не пришла. Набитая людьми шумная гридница показалась пустой. Румяная астромира улыбнулась Торлиеву широко и даже призывно. До нее уже дошло, что на рогноре он не женится. И он с трудом заставил себя улыбнуться ей в ответ. Сам себя одернул. В своем ли он уме? Чтобы получить в жены настоящую княжескую дочь, к ему стоит только попросить астрамира Остромира пойдет за него куда охотнее, чем пошла бы Рагнора. А он смотрит сквозь нее, мысленно пытаясь найти где-то на просторах темных зимних дорог долговязую пятницу, худую и некрасивую. Сам не знает, что она ему так полюбилась. Каждый раз, как он видел ее глаза на одной высоте со своими, его тянуло засмеяться, а ее голос, низковатый и немного хриплый, щекотал его изнутри, вызывая прилив желания. «Здорово вам!» И вот все. Ее увезли куда-то на восток, на Аку, в глушь недружлюбного рода, и никогда больше он ее не увидит. Уся теперя. Даже не попрощалась. На глаза не показалось не сказала, что ее увозят. Почему? Спешила? Не захотела? Не позволили? Последнее было больше похоже на правду. Торлев помнил, как угрюмо на него смотрели вятичие посланцы. Он им не нравился уже тем, что Русин, Киянин — чужак из чужаков. Только заподозри они, что он неравнодушен к их деве. Их бы пострел хватил. «Она хотела с тобой проститься», — сказал ему Агнар, перехватив его потерянный взгляд. Утром подошла. Посмотрела, как ты спишь. Хотела подойти еще ближе, но заметила, что я не сплю. Повернулась и ушла. Что же ты меня не разбудил? Откуда мне было знать, что она ушла насовсем? Она не раз так приходила по утрам и смотрела, как ты спишь. Ты видел и мне не сказал? А что здесь говорить? Агнар удивился. Ты, Хабиби, красивый парень. Всякой девушке приятно на тебя посмотреть. Но некоторые стесняются любоваться открыто. Зачем я должен был ей мешать? Если бы я знал, что в это самое утро ее увезут куда-то, к йоту нам, в железный лес. Конечно, разбудил бы тебя. Бал ей с Каракас! Выбронился Торли в себе под нос, крутя голову и, сам не зная, обрадовало ли его это известие или еще больше огорчило. И если бы Агнер на нее не таращился своим единственным глазом, может, она даже поцеловала бы его на прощание. Чувства полного разрыва не было. Казалось, что пока деденка еще не успела уехать очень далеко, какая-то надежда на будущие встречи сохраняется. Но он уже знал, С каждым днём это ожидание будет таять, пока не исчезнет совсем. Да и сам он здесь не навек. Настал день Карачуна. Вечером во всём свинческе погасили огонь, светильники и печи. Все до последней искры. Так что в мире воцарилась первозданная тьма, жуткая и холодная. В окружении плотной толпы, впереди бояре и старейшины Руси и Кривичей, Дальше прочий люд. Князь Станебор зажег новый огонь, и вскоре цепочки и стаи факелов потянулись по узким снеговым тропам и темным улицам, чтобы обновленный огонь пришел в каждое жилье. В эту ночь из лесу выходили велькаи, одетые в волчьи шкуры, со звериными харями вместо лиц, и собирали подношения по дворам. В беседе в гритнице у князя во многих богатых избах Одновременно шли пиры, и игрыща ряженые старики, старухи, медведи и кони, ловили девок и дрались с парнями. Самый богатый пир давался у князя. Горело множество огней, теснились за столами и вокруг столов раскрасневшиеся от пива, потные, хмельные лица, гремели голоса. Дверь то и дело открывали, чтобы кого-то впустить и выпустить в облаке морозного воздуха, но внутри было жарко и душно. Сперва Станебор раздавал хлеб и сам делил мясо между знатными мужами. Потом, когда братины за богов и дедов были подняты и выпиты, уже брали, кто до чего мог дотянуться. А челединки сбивались с ног, поднося новые котлы, горшки, корыта, разливая пиво и мед. Жаркая гридница была полна огней, снаружи царили мрак и мороз, но и там метались огни над снегами стоял шум гуляния крики, гудения рожков и стук бубнов, тьма смыкалась со светом, страх — с весельем, живые — с мертвыми, темный свет — с белым. И каждый участник этого буйства ощущал себя разом на том и на этом свете, в жаре и ознобе, узнавал в себе и дедов своих, и нерожденных еще внуков. Бабы рядились мужиками, мужики — бабами, молодежь — стариками, а старики — зверями — примеряя на себя и прежние отжитые и новые будущие рождения. Среди жути и веселья из снеговой тьмы прорастала жизненная сила далекого еще нового лета, и каждый отдавал ей все, чем владел. За столом Равден объявил, что его дочь обручается с Велерадом Мистиновичем и что он обязуется вручить ее Торлиеву сыну Хельге, родичу жениха. Торлиев в ответ передал ему привезенные из Киева дары для невесты и ее родичей, дорогие греческие одежды, серебряные украшения, красивую посуду. С тем они ударили по рукам перед очагом при свидетельстве всех свинческих бояр. Среди свидетелей был и Торет, сын Олова, родной брат Ингвара, дядя Святослава, живший в Смолянске в десяти верстах к востоку. Торет был женат на Береславе, дочери Вальгарда. Та приходилась родной сестрой эльги и сводной хельги Красному. Таким образом, Торет доводился Торлеву, дядей, хоть и не родным. Это был приятный человек, добродушный, неглупый, одарённый умением улаживать раздоры и выдворять согласие. Эльга ещё в Киеве сказала Торлееву, что Тороду он может полностью доверять. Тород провёл в Свинческе два праздничных дня, и Торлеев, выбирая время потише, несколько раз обсуждал с ним свои дела. С Равданом Торлеев уговорился, что тот поддержит призыв подратный стяг, и через месяц, когда Руси-Варяги будут по северным обычаям праздновать Старый июль то есть середину зимы, главы родов дадут клятву пойти в поход. До тех пор еще много что могло случиться, но все же Торлиев тайком поздравил себя, одолел смолянских волков, более опытных, чем он сам, и не менее упорных. Не своей силой одолел, силой, стоявшей за ним Руси Киевской, с поддержкой богов, ищущей себе новой славы. С Тородом они условились, что после Нового июля Торлиев заберет Рагнору и уедет в свояси а Торрид проследит, как будет собираться войско смолян и позаботится, чтобы оно было собрано к сроку. Вскоре после Нового июля тороду предстояло идти в дань по смолянской земле. Сбор и отправка собранного в Киев составляла его главную обязанность здесь но заодно он в этой поездке мог оповестить кривичи и Голить о предстоящем походе. Уладив важнейшие дела, уже примериваясь мысленно к обратному пути домой, Торлиев пять суток гулял со всей молодежью. Вместе с лансомом и молодцами поучаствовал в большой драке с велькаями. Те, хоть и нагоняли страху своими шкурами, харями и диким воем, все же были вынуждены отступить обратно в лес. Дикое воинство состояло из парней помоложе, от двенадцати до восемнадцати лет, а их соперники уже эту выучку прошли. Пять суток Торлев едва замечал, где ест и где спит, получая и раздавая то тумаки, то поцелуи, смотря чему был черед. Но в мгновение покоя, сквозь боль в голове от медовухи и пива, покалывала тоска, что в стае визжащих девок Нет удивительно высокой пятницы. И никогда больше он ее не увидит. Серых глаз с янтарно-желтыми искрами вокруг зрачка. Чтоб их тролли драли, стариков этих, что увезли ее до Карачуна. Задержались бы они хоть на эти пять денечков, чтобы ему было кого выбирать при игре в женитьбу. Ощущая легкие уколы падающих снежинок на разгоряченное лицо, Торлиф невольно воображал поцелуй, тепло ее рта и закрывал глаза, как от приступа боли. Но вот гулянье выдохлись. темный свет потихоньку уполз, воsvояся и утаскивая полученные дары. Хозяйки и челядинки едва стоя на ногах от усталости, прибирали в домах, вынося обглоданные кости и битые горшки в мусорные кучи. На углах улиц Свежий снег сыпал на огромные кострища. В последнюю ночь здесь сожгли все хари и шкуры, в которые рядились, попрощались с темным светом до новой зимы. День больше не убывал, хоть еще и не стал прибавляться. Понемногу отходя от разгула, жители принимались за обычные дела. В погожий день Станебор выехал на лов и торлив с ним, не столько за дичью, сколько проветрить голову. Опять пришла пятница, пора веселых посиделок, но веселиться уже ни у кого не было сил. Девки вязали костяными иглами чулки и рукавицы, а парни одни сидели, другие лежали на полу, дремали под протяжное пение и вялые разговоры. В этот вечер снова пришло чувство пустоты от того, что среди девок на скамьях, слабо освещенные лучинами у печи, больше нет и не будет детинки. Когда она была, Торлев как-то сразу находил ее, даже если она забивалась в самый темный угол. Будь она здесь, сейчас сидел бы, посматривая на нее украдкой. А без этого даже сознание успеха в порученных делах не приносило истинной радости. Но что ей до его дел? Теперь, когда она исчезла с глаз, Торлев яснее осознал, как мало между ними общего. Рагнора, хоть к нему не милостиво, могла бы быть его сестрой. Они одинаково знают русские и славянские языки как родные. Им известны боги славян и варягов, предание было и славы Руси и ее будущие устремления. Ему немного смешна ее жажда мести, но он ее понимает. Не удивляется, что дева, ведущая род от Харальда Прекрасного Лосова, а через него от Одина, хочет подражать древним королевам знаменитым своими несчастьями и страшной смертью. Сам Торлиев через отца и датских конунгов тоже возводил свой род к Скьёльду, сыну Одина. И это сближало его с Рагнорой. А с дединкой? Что их может сблизить? Она про Одина только тогда и услышала, когда ее привезли в Свинческ. Ее род идет от какого-то вятки, о котором Торлиев не знает ничего, кроме имени. Она родилась на Оке, там же, где и жила, до попадания в Таль, куда теперь и возвратилась. Он родился в Хазарской корше, вырос в Киеве, а где будет жить и где умрет, только норны знают. Но, скорее всего, так же далеко от своего родного дома, как и его отец. Такова судьба Руси, и Торлиф истинный ее сын не желал себе другой. Даже их славянская речь так сильно отличалась, что он до последнего дня не все слова у нее понимал. «Даже будь, деденка, здесь, в эти гуляния. И что?» но поцеловал бы он её раз-другой, зажав в тёмный угол под прикрытием общего разгула. Может, достиг бы и большего, но всё равно их дороги разошлись бы. Пройдёт Карачон, и он уедет назад в Киев, увозя с собой совсем другую деву. К лучшему, что всё кончилось так быстро. Да и не было ничего. Посмеяться только с друзьями в Киеве, рассказать, как ряженую рослую девку за Залиходея принял. Жениться, что ли, впрямь на Остромире? Такая невеста рода его не посрамит, да и сама она дева добрая. Через пару дней после того лова в сумрачный полдень в Гритницу явился мальчонка, сын Херстина Топора, и попросил Торлиева заглянуть в гостиный двор, мол, там его приезжий человек дожидается. Известие было обыкновенное, но Торлиева на миг взял озноб. При мысли о Херстеновом дворе ему пришла на ум дединка, что если этот человечек как-то связан с ней? Может, по дороге Вятича передумали насчет дружбы со Святославом? Или еще что? Додумывал он уже на ходу, схватил кожух и устремился наружу, не взглянув, идут ли за ним бережатые. Но то, что его там ожидало, он предвидеть никак не мог. В гостином дворе все было как обычно. Кто-то из постояльцев спал на помостах и палатях, у очага готовили еду в котлах. Тут же при свете огня играли в кости, а кто-то разложил кованные ножи для заглянувших покупателей. Торлиф огляделся, выискивая взглядом того, кому понадобился. «Торлиф, сын хельги произнес поблизости незнакомый молодой голос. «Хельду!» «Будь здоров!» — приветствие древнескандинавский. Торлиф обернулся и издал придушенный звук, выражавший изумление. На него смотрел парень примерно его лет. Ниже ростом, крепкий, широкоплечий, с уверенной осанкой. Светлые волосы красиво лежали над широким высоким лбом и завивались кольцами чуть ниже плеч. Лицом парень был не слишком хорош. Ястребиный нос, тяжелый подбородок под золотистой маленькой бородкой. Но при первом же взгляде на это лицо в мыслях торливо встал Святослав. Лоб, голубые глаза, брови были те же самые. Только взгляд другой, пристальный, умный выражавший нрав твердый, но невздорный. «Это я за тобой послал», — продолжал парень. Он заметил изумление Торлива, но понял его и не удивился. «Угадаешь, кто это такой?» «Угадаешь, которая из девушек моя дочь?» При первой встрече в Гриднице предложил ему станебор Тогда Торлив справился с этой задачей без малейшего труда. Теперь его накрыло странное чувство. Он видел этого парня впервые в жизни, это несомненно и в то же время уже его знал, что тоже несомненно. Вернулось недавно пережитое ощущение близости темного света, но сейчас в тишине и обыденности гостиного двора проняло даже сильнее, чем в огненной ночи карачуна. «Хейль-ду!» — вспомнив о вежливости на том же языке, ответил Турлиф. «Может, мы были знакомы во сне? Я вижу тебя в первый раз, но как будто знаю». Ты знаешь кое-кого, кто очень похож на меня. святослав вырвалось у Торлева, хоть он и понимал странность этой догадки. «Светослав!» — подтвердил парень, как будто иначе и быть не могло. Откуда здесь в Свинческе парень похожий на святослава Не морок ли это, опоздавший уйти назад в темный свет после Карачуна? Пробрало холодом. Что это за весть с того света? Кому угрожает? святославу или самому Торлеву? «Да не смотри на меня так, будто я твоя Фюльгия. Поищи среди живых людей, ну!» Торлиф быстро перебрал в мыслях родню. «Парень, его лет, общая кровь со Святославом, из северных ветвей семьи, выговор, как у Северной Руси. Если ты не Фюльгия, тогда ты или предимир, сын Кетеля?» Парень дёрнул углом рта, не угадал. «Или... Береслав, сын Торода». «Дротнинг Сванхейт. Звала меня бер В подтверждении тот протянул ему руку. «Ну вот мои знакомы, бродер Мин». «Откуда ты здесь взялся?» — в изумлении спросил Торлиев, пожимая протянутую руку и убеждаясь, что она ничуть не призрачная. «Тут за два роздыха мой родной отец живёт». Тора, сын если ты не знал. Знал, конечно, мы с ним виделись. Ну, а теперь я вот приехал с ним увидеться. Не такое уж и чудо, если подумать. Ну, откуда мне было? А ты как меня узнал? Я, правда, видел княгиню Эльгу всего один раз. Но ты похож на нее больше, чем ее родной сын. Да и кто еще здесь может щеголять щипанным бобром? Они еще раз осмотрели друг друга торлив был в синей шерстяной рубахе под кожухом, а Бер — в белой, из грубоватой некрашенной шерсти. Торрот упоминал о своем единственном сыне, но говорил, что тот живет в Хольмгороде у Сванхит. И ни слова не сказал, что, мол, ждет его к себе после Юля. Поэтому встретить Береслава здесь Торлиев никак не ожидал, хотя, конечно, ничего нет удивительного, если сын навестил отца на празднике — Мы в печали по одному и тому же человеку, да? — спросил Торлиф. — Если ты проулеба, то да, но я еще подротнен к Сванхейт. Она умерла? торлив слышал об этом впервые. — Совсем недавно, в предзимье. Я с этой вестью к отцу приехал. — Давно приехал? — Третий день нынче. Вчера услышал о тебе от отца. Сегодня вот решил познакомиться. — Польщон. Торлев ухмыльнулся. «Сожалею о госпоже Сванхит. Никогда ее не видел, но много слышал». «Она меня вырастила», — серьезно сказал Бер. «Если мне суждено стать достойным человеком, то это целиком ее заслуга». «Пойдем», — он показал на помост, где стояла корчага и лежала на деревянном блюде какая-то снеть «Выпьем за встречу и за наших покойных. Поговорим». торлив пошел за ним, на ходу стягивая кожух. Его бережатые сели чуть поодаль и вскоре погрузились в беседу со Свеном, старшим бережатым Бера. Двоюродные братья выпили и помолчали, рассматривая друг друга, выискивая признаки общей крови, по глазам пытаясь понять хоть примерно, что он за человек, мой брат. Предметов для беседы им хватало, и даже трудно было выбрать, с чего начать. «Меня здесь считают самым близким родичем Святослава из мужчин», заметил Торлиф. Но если подумать, на самом деле это ты. У вас ведь отцы — родные братья, а матери — родные сёстры, да? Это так, но почётное звание самого близкого родича можешь оставить себе. Потому как, Берет и сказал, Торлиф заподозрил, что горячим приверженцем киевского князя его назвать нельзя. И не то чтобы это его удивило. «У тебя вроде нет родных братьев?» — спросил Торлиф. Только две сестры, замужем обе. А у тебя? Родных никого. Отец погиб молодым, я его не помню. Они с матерью прожили года три-четыре, и то, по большей части, его не было дома. Торлиф улыбнулся, имея в виду, что это для Руси обычное дело. Сводный есть брат. Торлиф кивнул на орлица. Ибер с любопытством осмотрел его тоже. От пленницы гречанки. Есть единокровный брат, Вальга. Он старше меня и со своим отцом живет, Асмундом. Я его знаю. Он летом у нас был, со всей дружиной. А если тебе любопытно, как моя мать, вдова по второму браку, когда жив ее первый муж и живет уже с третьей законной женой, я потом расскажу. Торлев ухмыльнулся, зная, что эта чудная сага вызывает много недоумения у людей. Еще как любопытно. Серьезно и искренне заверил Бер. Он принимал близко к сердцу все, что касается семьи. Постепенно они перебрали, кто кого знает из общей родни живущей, кто в Киеве или Чернигове, кто в Пскове или Хольмгарде. Бер, рано потерявшего мать, вырастила его бабка Сванхит, но Эльгу он видел лишь однажды. торлив вовсе не знал Сванхит, но много слышал о ней от Эльги, которая вырастила его. Не говоря об этом прямо, каждый из них вскоре заподозрил, что к Святославу, самому знаменитому родичу, двоюродному брату их обоих, они оба особой любви не питают. Наилучшим общим знакомым у них был Люц Винельдич. Бер познакомился с ним только минувшим летом, но они очень сблизились за то время, как в Хольмгороде пытались по горячим следам найти убийц у Леба. Заговорив об этом, они дальше не могли остановиться. Бьер еще раз в подробностях рассказал о последнем вечере у Леба, о том, как сам его проводил на встречу с Игморовой братьей, откуда тому не суждено было вернуться, как ждал всю короткую летнюю ночь ровно полгода назад, как потом отправился искать и нашел три изрубленных тела. Торлиф уже знал все это от люта но слушал, ловя каждое слово. И это свидетельство было еще важнее, не считая убийц, Бер последним видел у Леба живым и первым уже мёртвым. Всё, связанное со смертью у Леба, подзабывшееся за последние три месяца, заново оживало в мыслях. Когда Бер упомянул о правении у Лебовой вдове, Торлев то сперва улыбнулся, потом огорчился, потом подпрыгнул, когда услышал о её желании пойти на тот свет вслед за мужем. «Йотана мать! Вы же ей не позволили!» — Нет, конечно, — с серьезным видом успокоил его Бер. — Нам требовался кто-то еще, кто знает Эгморову братью в лицо, так что дать ей умереть было бы глупо. — Ты, демонио, мисс Мерина, — Торлиев нахмурился. — Ого! — Бер восхитился. — Люд говорил, что ты знаешь по-гречески. — Люд говорил тебе обо мне? — Да. — Когда мы с ним пересчитывали, кто из наших имеет право мстить. Сказав это, Бер взглянул в глаза Торлиеву, стараясь уловить его первое чувство при этом слове, где слились жар огня и звон железа — месть. Красивый, щеголеватый, умеющий держаться по-княжески, киевский брат понравился Беру, но эта же его красота внушала недоверие. Не слишком ли они там изнежились, кияне нахватались от греков всякого? Люд упоминал, что Мистина высоко ценит Торлиева сына Хельги, Но Бер предпочитал составлять о всяком свое мнение. Сбитые костяшки пальцев, как он уже заметил, засохшая ссадина на переносице, говорили о том, что нрава Торлеев не робкого. Но все же возня в Карачун не то что бой к ровной мести, из которого живым выходит только один. Торлеев слегка переменился в лице, но промолчал. «Ну, а ты?» — все же спросил Бер. «Считаешь ли ты своей обязанностью...» мстить за своего брата Улеба? Или вы там в Киеве согласны, что это дело Святослава? Что ему одному решать, брать за кровь Улеба серебром или кровью убийц? Торлиев мотнул головой и беззвучно выбронился. Сложно было так сразу объяснить, кто что об этом думает. но уме у него была прияна, и это мешало ему изложить, едва знакомому брату, что он думает о Святославе. «Или ты крещеный?» и вовсе не желаешь браться за месть. Не без вызова продолжил Бер. Торлев отметил, что у его нового брата, при всей любезности его повадок, твердый нрав и склонность ломить напрямую. Я слышал, что крещеные люди отказываются от древних обычаев благородных людей. Я крещеный, — Торлев извлек из-под рубахи золотой крест на цепочке. Но моего долга это не касается. Кстати, Улеп тоже был христианином. «Я знаю. Мы так и сказали про Вене. Они все равно на том свете не встретятся, если она сейчас умрет по доброй воле». Она сама крещена и в Киеве ходила в церковь, пока та не сгорела. У нас в Киеве все люди Эльги крестились, кроме Свенельдича-старшего, но о нем отдельный разговор. Эльга стоит, чтобы идти за ней, как за конунгом, на поле боя, а боги как-нибудь разберутся. Так что с Провеной? Я ее всю жизнь знаю. При мысли о сероглазой темнобровой девушке по губам Торлиева скользнула нежная улыбка. Она всегда у нас из лучших девок была. И красивая, и толковая. Она еще и смелая, как богиня Скади. Ты любишь рассказы о драугах? Да кто же не любит? Ладно, про это чуть позже. Как стемнеец подручнее будет бояться, понимаешь? Ну а что было в Киеве? Как вы узнали? Торлев принялся рассказывать, как Святослав с дружиной вернулся в Киев и как его там приняли. По мере его рассказа суровость в чертах Бера смягчилась. Он был рад убедиться, что родовой долг, который был для него важнее всего на свете, киевские родичи понимают не хуже. Задним исключением, самым важным, стало быть Святослав и перед матерью отказался за улебом мстить. Нехорошо усмехаясь, уточнил Бер серо-голубые глаза его приобрели жесткое враждебное выражение, дескать, добра я и не ждал. Он попытался выкупить их жизнь. Но не думай, что Мстислав Свинельевич согласился у Леба продать. Он сказал, принимая вину и гмора на себя, Святослав по доброй воле глотает стрелу. Скорее всего, он сам не знает, почему так поступает. Его толкает на это Один. Хотя даже его жена, княгиня Приислава, Она тоже хотела, чтобы месть пала на Игмора, и тем Святослав был бы от нее избавлен. Он сам противится своему спасению. «Но никто не спасет обреченного», — жестко закончил Бер. «Никогда бы не подумал, что стану лучшим другом Святославу. Но я чуть было не спас его, если, как ты говоришь, Игмор может стать искупительной жертвой за братоубийство». «Спас?» Торлиф поднял брови. «Это как?» «Весь остаток того лета до первого снега я гонялся по Мирянской реке за Игморовой братьей. Из семи человек к началу зимы в живых осталось только двое — сам гмор и Красин». «Да ну!» — выдохнул потрясенный Торлиф. «А пятеро уже? Рассказывай!» Во дворе темнело, когда Бер изложил свою сагу до того дня, когда уехал с озера Мирон. Херстен уже заменил кувшин пива на новый и дважды подносил в кружок Хиртмана в полные миски жареной рыбы и каши из полбы. Но братья смотрели только друг на друга. — Ты просто Сигурд-убийца дракона, — сказал Торлиев. — Пока мы не сделали ничего, ты прикончил троих из пяти. — Вы и не могли ничего сделать, раз уж они были в наших краях, а не в Киеве. Но все дело в Игморе. Он все это придумал. Он держал один из трех мечей, которыми рубили у леба. Пока он жив, мы не можем считать месть свершенной. Я собирался отсюда послать гонца в Киев, рассказать Люту и его брату о наших делах, чтобы они сами решали, как быть дальше. Мой отец сказал сказал, что я сделал уже достаточно много, и Один не рассердится, если я оставлю часть этих подвигов другим родичам. Но если, как ты говоришь, мастислав Свинельдич отказался от мести за себя и своих сыновей? — За меня нет, — быстро вставил Торлиев. — Меня его клятва не касается. Я же ему не сын. Мы вовсе не по крови, родня. Я племянник ути а не ему. Когда мы с Алданом гонялись за Игморовой братьей, их было всего пять человек, и то они разделились. Сложно было их найти, а уж взять. Легко, как лягушек в луже. Ты чудом стрелу в грудь не получил, пока мирно сидел у костра. Лягушки так не делают. Но теперь у Игмора с Красином новая дружина из мирян Человек тридцать. Ну, это, знаешь, молодые парни, которым надо показать себя, прежде чем жениться. Как здешние Вилькаи? Да. И он увел их куда-то в леса, статочно на юг. Он стал куда сильнее, чем в начале нашей погони, и теперь мы точно знаем, что ему помогает Валькирия, а значит, Один на их стороне. Торлиев выразительно поднял брови, будто услышал заведомо неверную речь. Бер тоже замолчал и тоже поднял брови. Что не так? Торлиев молча показал большим пальцем себе за плечо, где слышал голос Агнера. Пока молодые вожди разговаривали между собой, Тот на северном языке травил свои сарацинские байки Беровым Хирдманом. «Видишь этого человека? Одноглазого такого. Он тебе никого не напоминает?» Бера задаченно промолчал. Конечно, ему не приходилось долго думать, кого напоминает Агнер. Но что Торлиев этим хочет сказать? «Ты имеешь в виду?» Агнер объявился в Киеве год назад. И с тех пор кто-то вроде моего воспитателя На прошлый Ерилен день он спас мне жизнь, иначе мне без всякой славы перерезали бы горло. Он человек Одина, это ясно как день. С нами был человек Одина, — пробормотал Бер, вспомнив Вальгеста. Я тебе потом расскажу, когда ты уже будешь точно знать, что я не лгун и не безумец. Ну и теперь с нами человек Одина, и мой уж верно не хуже того прежнего. Чтобы преследовать Игмора дальше, нужно больше людей заговорил Бер, лишь в душе отметив, как сладка ему эта речь, дающая понять, что Торлиев разделяет его устремления. Тот все-таки дал ответ на вопрос, бывший для Бера всего важнее в этом новом знакомстве. И они сами не заметили, как стали на одну лыжню. И я совсем уж было собрался последовать совету моего мудрого отца, но... Но что? Уже здесь, в Смолянске, я кое-что узнал, и это навело меня на некие мысли. Что ты узнал? Я и приехал, чтобы выяснить точнее. Отец сказал, здесь сидят какие-то вятичи. Торлиев невольно встрепенулся, и Берет это заметил. Что такое? Ничего, продолжай. Да, здесь были вятичи, трое, саки. Были? от досадой изменился в лице. Их уже нет. Уехали в последний день перед Карачуном. Йоту на мать! Они рехнулись! Кто же ездит в такое время? Даже я у одних людей пересидел за два перехода. А уж как мне хотелось поскорее до отца добраться. Они приехали забрать свою таль, парня и девку. Рабден не хотел отдавать. Пришлось. Это стоило усилий. И когда он все же согласился, они уехали на другой же день, пока он не передумал, даже не попрощались. Торлиф вздохнул, но сейчас, когда его мысли были заняты делом мести, деденка показалась очень далекой. — Ты здесь с ними какое-то дело имел? Бер уловил этот вздох. — Да, виделся несколько раз. — Не слыхал ли ты от них насчет одного урочища, где морецы и невидимцы поселились? — Еще как слыхал. Торлиф оживился, и теперь деденка предстала перед ним как наяву. — Всю эту сагу я знаю от начала до конца, правда, она выглядит лживой. Рассказывай. Есть у них между окой и жездрой рекой урочище одно, — начал торлив и перед ним встало лицо дединки, вдохновенное и светлое, как греческий светильник из золотистого стекла с огоньком внутри. Он не понял, почему Бер слушает его с таким суровым видом, не улыбнется ни разу, даже когда речь зашла о Кащеи, который поселился там заново. Что они еще знают об этом Кощее? спросил Бер. Они его видели? Я так понял, Доброван видел. Описывал хрымату, харю на лице, плащ из медвежьей шкуры, рога на голове. Мы с отцом подумали, они те ли это, кого я искал? Кто? Да Игмор с его новой ватагой. Игмор Кощей в мертвом городе. Мысль эта показала торли его совершенно дикой. «Ну а почему нет?» — возразил на его явное изумление Бер. Эти навцы появились на том городище в ту же зиму, как Игмор собрал себе новую ватагу и ушел на полудень. Их десятка три. Кощей хромает. И Игмор сейчас тоже хромает. Рана у него была тяжкая. Не могла за это время зажить полностью. И Хари. Они скрывают лица. «Вятичи твои говорили, что разговаривал с ними только вожак игмор ведь говорит по славянски само собой он в киеве родился и мать у него уличанка а ватага его мере они они славянского не знают вот потому прочие этимрецы только воют волками убедительно если бы их увидеть я правда игмора в лицо почти не знаю да я знаю ответил торлив дескать вот безделца я его всю жизнь знаю и красина тоже ты думаешь пока я не услышал ничего такого, что помешало бы мне так думать. — И что? — Торлиев вопросительно взглянул Беру в глаза. Он уже понял, что за мысль тот выращивает, но сам себе не верил. Бер поднял голову и огляделся. — Знаешь что, бродер Мин, а не хочешь ли ты поехать со мной в Смолянск? Мы с тобой близкие родичи, здешние хозяева не обидятся, если ты у меня несколько денечков погостишь, а мы там все и обсудим. Без лишних ушей. Ты обещал про Драугов рассказать. Вот пока доедем до Фадермин, как раз и стемнеет. Херстейн, одолжишь нам лошадь? Да я понял, четыре лошади.